Глава вторая. Новый мир. За два года до событий в гробнице Арвана. Наш мир. Юль! А, Юль? Я оторвалась от монитора, где всеми цветами радуги переливалась таблица с наметками для отчета и подняла взгляд на сотрудницу. Мария Ивановна была классическим музейным работником представления обывателя. Уже немолодая, почтенная дама, в строгой юбке и с неизменными очками на носу. Полная противоположность мне, приходящей на работу в рубашках на два размера больше и протертых джинсах. Хотя старшая коллега меня осуждала за безразличие к гардеробу. Молодая разведенка должна тщательно следить за внешним видом. Иначе как же мужичка-то привлечь? Цело между нами царила взаимопонимание. Мы обе любили историю. Пусть я попала на работу в музей не от хорошей жизни. «Да, Марья Ивановна, ты бы домой собралась. Поздно уже», – с беспокойством сказала она. «За окном и правда темнело». Рабочий день закончился полчаса назад. Тем не менее, я отрицательно покачала головой. «Посижу ещё немного. Отчёт не готов. Шубин опять завтра орать будет». Мария Ивановна сокрушённо вздохнула. «Нашего начальника любили немногие». «Ну ладно, только ты осторожнее. Смотрительницы говорили, что у шаманского камня толкался тот подозрительный мужчина. Охранники его сегодня еле выпроводили, а потом видели его шатающимся около здания. Как бы он не подстерёг тебя». «Да кому я нужна?» — горько усмехнулась я. «Ну, ты как скажешь!» — упрекнула сотрудница. «Это надо же! Ещё за третий десяток годков не перешагнула, а уже списала себя со всех счетов!» «Да ты молодая, стройная! Годилось бы ещё прилично, было бы глаз не отвести!» Я отмахнулась. Мария Ивановна просто меня утешала. Она прекрасно знала, что муж сбежал от меня к соплячке, едва окончивший университет. «Зато у неё четвёртый размер груди Ага!» И цитата мужа, «Она не такая зануда». Но еще бы, когда успеешь побыть занудой, если нужно семь раз в неделю посетить дискотеки или что там сейчас в моде молодежи, тематические вечеринки? Признаться, в этом и действительно слегка отстала от жизни. А вернуться к ней заново мешала боль, которую причинил этот идиот. Семь лет мы провели вместе, семь лет. Как минимум два из них меня водили за нос. Неожиданно наткнувшись на фотографии в соцсетях, где мы благоверно обнимался с грудастой студенткой, я пошла искать информацию дальше. и выяснилось, что эта девица была не первой и даже не второй. Все любовницы оказались как на подбор. Молодые, смазливые и легкомысленные. Я долго ломала голову. Почему так? Где я, худая с мозгами? И где эти бесконечные студентки-тусовщицы? Правда, лежала на поверхности. Со мной было удобно. «Дома всегда есть тот, кто убирается, готовит еду, следит за тем, чтобы муж чувствовал себя хорошо. И почти не просит денег. Идеальная домработница». Съехав, я почти перестала и прибираться в мятой комнате, и кухарить. Так только самое необходимое. На остальное просто пропало желание. Проблема была не только в этом. Мы успели купить квартиру, которую я по дурости позволил оформить на супруга, так как он хорошо зарабатывал и легко мог выплатить кредиты. В усмите, ругавшись с ним, из-за обнаружения любовницы я в одной осталась без скала и двора. Моя тогдашняя работа в интернете не давала стабильного заработка. К родителям я вернуться не могла. А они на другом конце страны, потому что учиться я уехала в другой город, да в нём и замуж и вышла. Всё равно на родине условия были хуже, чем здесь. Поэтому, распрощавшись с мужем, я устроилась первое попавшееся место. Лишь бы платили регулярно, и на эти деньги можно было снять комнату. Увы, есть факт за плечами и еще пока скромный рабочий опыт не давали большого маневра для трудоустройства. Естественно, я надеялась на то, что вскоре попробую свое благосостояние и перейду на работу посерьезнее. Но прошло полгода, а я все еще сидела в небольшом краеведческом музее на мизерной зарплате и только мечтала о том, как все образуется. Мужчин на горизонте тоже не наблюдалось. Меня поташнило от одной мысли о них. — Чтобы через несколько лет меня опять променяли на пустоголовую, зато молодую и бойкую девицу, я уж как-нибудь сама справлюсь со своими проблемами. Кошку, может, заведу, а то и двух или трех. Кошки не предают. О! — О-о-о! спохватилась Мария Ивановна. — Совсем забыла рассказать. — Юлечка, ты с Тимофеевной тоже поаккуратнее. Она сегодня опять всех убеждала, что шаманский камень в экспозиции светился. — Когда уже ее уволят? Я кивнула. Пожилая смотрительница Инга Тимофеевна по два раза в неделю минимум видела в нашем музее какие-нибудь сверхъестественные явления. Над ней уже давно открыто потешались и сотрудники. Но Шубин по одним ему известным причинам отказывался её увольнять. видите домой, Марья Ивановна, вас внуки ждут». «Да, да», – засветилась она. «Ну, до завтра». «До завтра». После её ухода в кабинете наступила облаженная тишина. Я с полчаса поковырялась в таблицах, а потом решила, что пора всё-таки домой. За переработки никто не доплатит. Накинула куртку, собрала сумку, повернула ключ к двери и сунула в карман, чтобы на выходе отдать охране. Привычные машинальные действия. Напоследок заглянула в главный зал музея. Если там будет уборщица голя попрощаюсь с ней. Но уборщицы не было. А было слабое свечение в углу, где стоял шаманский камень. Я моргнула раз, другой. Свечение не пропадало. Первая мыслью было что у Тимофеевны открылось чувство юмора, и она решила отомстить потрудневшим коллегам. Вторую мыслью – «Непорядок какой? Надо проверить, что это за шутки». Пока кто-нибудь с более слабой психикой не перепугался не решил, что нашим заштатным музеем заинтересовались инопланетяне. Перекинув сумку на плечо, я обогнула витрины с раскопанными монетками и украшениями. Подошла к камню поближе и нахмурилась. Такие вытянутые валуны, установленные нашими предками, назывались менгирами. Этот раскопали прямо в городе на пустыре, где собирались строить очередной торговый центр. Менгер был повален, кусок отломился. Ученые нашли недостающую часть неподалеку, исследовали ее, но ничего толком не выяснили. Вся поверхность была испрещена значками, о значении которых никто не догадывался. Только предполагали, что это шаманские символы некогда живущего тут малого сибирского народа. Поскольку камень на родном месте нельзя было оставить, его перевезли в музей. Вроде как древность же, пусть и сомнительная. Время от времени приезжал кто-нибудь из аспирантов, чтобы изучить символы и выдвинуть новую гипотезу их значения. Больше никто, кроме Тимофеевны, о нем не вспоминал. Поэтому удивительно, что объектом дурацкого розыгрыша выбрали именно его. Сияло всего несколько значков. Издалека можно было подумать, что кто-то нанес на них фосфорицерующий состав. Но вблизи становилось понятно, что краски на Менгире нет. Для пущей верности я коснулась пальцами его неровной поверхности. Светился будто бы сам камень изнутри. Как такое возможно? и Если это подстрела Тимофеевна, то эта бабуля – мастер-фокусник. Я ещё раз оглядела помещение, удивляясь, что никто до сих пор не отреагировал на порчу памятника истории. Через главный зал постоянно ходят охранники, чтобы заварить в одном из кабинетов нормальный кофе, а не пить жижу из аппарата в холле. В любом случае, где-то тут должна быть уборщица, которая в это время обычно вовсю мыла полы. Вон вроде её ведро с тряпкой стоит возле витрины. Где сама Гуля? Убедив себя, что она, наверное, уже отправилась к охранникам, пожаловаться на вандализм и для очистки собственной совести, заглянула в следующий зал, где у нас находились предметы 17-19 веков. Но там все было в порядке. Никто не сдвигал карты на стенах. Под стеклом спокойно продолжали висеть платья, мещанок и мундир офицеров времен Наполеона. Тишь да гладь. Уже собравшись развернуться и пойти, наконец, домой, я обратила внимание, что из-за шкафчика в углу торчат носки чьих-то туфель. Тимофеевна, что ли, прячется? чтобы ее не поймали с поличным. Бабулька, похоже, совсем из ума выжила. «Выходите, я вас вижу!» Громко сказала я не получив ответа, тяжело вздохнула. «Мне сразу охрану позвать? Или вы просто прекратите ломать комедию?» Снова ноль реакции. Рассердившись, я подошла к шкафчику. Я едва не осела на пол с забившимся сердцем. Там, в углу, скрючившись без сознания, была уборщица Гуля. Кто-то завязал ей рот и стянул тряпкой запястья. И это определённо была не сухонька Тимофеевна, у которой на такое не хватило бы сил. Я не успела и вскрикнуть, чтобы позвать на помощь. Вокруг меня сомкнулись сильные руки, закрывая рот. В бок уперло что-то острое, царапнув кожу под блузкой. «Звизнешь, выпущу кишки!» – пошептал на ухо мужской голос. «Поняла». Я слабо кивнула. На глазах выступили слёзы, колени сразу же начали подгибаться. В голове болезненно пульсировала всего лишь одна мысль. «Закричу – убьёт!» «Не закричу – тоже наверняка убьёт!» «Рискнут ли этим крошечным шансом только для того, чтобы подать знак охране?» «Вперёд!» – тем временем приказал голос над ухом. Лица напавшего у меня не было видно, но по охватке ощущалось, что мужчина высокий и сильный. Такой свернул бы мне шею меньше, чем за секунду. Осознание этого факта помогло принять решение, которое оказалось единственно верным – послушаться и сделать всё, что психопат прикажет. А в том, что передо мной, вернее, за спиной, сумасшедший сомнений не было. Только больному на голову сбрендило бы в в краеведческий музей. Настолько незначительный, что о нем знали не все горожане. Толчок подсказал направление. Я зашагала в первый главный зал и остановилась перед камнем. «Закрой глаза и не рыпайся!» Если бы мне не затыкала рот, пахнущая железом, и землей ладонь, я бы засмеялась, честное слово. «Какое рыпаться? Тут шевельнуться страшно, чтобы не заполучить дырку в боку!» А я не торопилась на тот свет. «Кто же в старости будет подбирать котят у подъездов?» Новый толчок заставил меня подойти вплотную к камню. Опускать веки я на свой страх и риск не стала. Поэтому сначала почувствовала, как в бок перестала царапать острие, а затем увидела, как мужчина с кинжалом в руке касается полустертого символа, находящегося в центре Менгира. Мужчина тут же брал ладонь, но перед моим внутренним зрением сохранилась картинка с оружием, которым он мне угрожал. Ни кухонным ножом, ни охотничьим кинжалом. И он совершенно не походил на нелепую сувенирку для туристов. Хорошее, заточенное обоюдное лезвие. Простая рукоять, обмотанная кожей, на навершии переплетение линий. То ли монограмма, то ли герб, полутьми разобрать. В целом оружие выглядело рабочим, таким, будто им постоянно пользуются. Они хранят на полке, как память о славном прошлом. Если меня схватил и психопат, то он определенно повернут на истории. И ладно бы только это. Слон, откликаясь на его прикосновение, символ на Менгире тихонько засиял. Зато теперь стало ясно, что Тимофеевна не врала насчет свечения на шаманском камне. Мне, правда, от этого не становилось ни капли легче. В спину опять пихнули. Найсера ся замерла, не понимая, что мужчина хочет. Чтобы я ударилась лбом о валун? Прекрасная смерть, ей-богу! — Кому сказал? Глаза закрой! — прошепели сзади. — Вперед! — Что ж, какая разница, как умирать, если мне уже будет наплевать на вид собственного тела? Я набрала в грудь воздуха, зажмурилась и сделала шаг вперед. И будто провалилась сквозь стену. Не зная куда. В дыру. В пространство. Я знала одной, мой лоб с выщебленной поверхностью камня так и не встретился. Когда внезапно исчезло назойливое жужжание установленных в зале кондиционеров, а столкновения все не было и не было, я не держалась и распахнула глаза. Вместо музейного зала меня окружала темнота, пронзенная тонкими линиями. То-то-то там в пустоте виднелись светлые пятна, соединенные этими линиями. Иногда они соединялись, превращаясь в перекрестки, зависшие посреди бесконечного ничто». Сколько бы я ни вглядывалась в него, не получалось отыскать границы, только светлые пятна становились все меньше и меньше, совсем как звезды на бескрайнем ночном небе. Под ногами у меня была такая же, не тропа, а под ней чернота. Я вскрикнула, взмахнула от страха руками и лишь еще больше испугалась. Чувство было таким, словно я двигаюсь под водой, только более жидкой чем на земле, что ли. Когда я дернулась, мужчина коротко непонятно выругался. Для него происходящее сюрпризом не было, потому что он не мешкал ни секунды, по-хозяйски развернул меня к себе и закинул на плечо, как мешок. Парадоксальным образом, я была ему за это благодарна. Не придется идти самой, балансируя над бездной. Тяжесть на плече нисколько не мешала незнакомцам быстро и уверенно двигаться вперед. Несмотря на вязкость воздуха, он не пошатнулся ни разу. Даже когда совершал сложный маневр, забрасывал меня на плечо. Если я бы не была в шоке, возможно, бы восхитилась его стойкостью. Преодоление ничто заняло у него от силы две минуты. Все это время я наблюдала, как от меня удаляется светлое пятно с чертаниями музейного зала в Сердцевине. Скоро там вообще стало невозможно что-то различить, кроме сияния. Затем перед глазами все мигнуло. Секунду назад меня окружала мгла. А теперь я смотрела на Менгир, который мог быть братом-близнецом шаманского камня в музее, если бы тот пощадил время, Еще секунда, и меня довольно грубо сняли с плеча и поставили на пол. Гравитация вернулась в полной мере. Я покачнулась, потеряв равновесие, но камня ко не коснулась. Нет, спасибо, мне больше путешествий через черное ничто не нужно. Меня неожиданно подержал за руку тот же мужчина, который меня похитил. Лишь теперь появилась возможность его нормально рассмотреть. Он в самом деле оказался высоким и широким плечах. В облике угадывалась южная кровь, скорее всего, испанская или итальянская. Смуглое лицо, обрамлённое жёсткими тёмными волосами, могло бы быть красивым, если бы не жёсткость. Даже без на чертах. Глядя в тёмно-карие глаза, на он приходила всего одно. От этого человека пощады ждать не стоит. Я мгновенно отстранилась, а он выпрямился и усмехнулся. «Сообразительное. Теперь, кстати, можешь визжать». «А это поможет?» «Нет». Оглядевшись, я это поняла и без него. «Куда бы мы ни попали, это больше не был краеведческий музей». Сводчатые стены из красного кирпича напоминали старинный погреб. Ни одной электрической лампочки я не заметила, как и других признаков цивилизации. Меня словно перекинуло в Западную Европу лет на пятьсот назад. В медных канделябрах горят свечи. В дальнем углу под потолком висят пучки трав. На массивном столе лежат листы плотной желтоватой бумаги и связкоочиненных гусиных перьев. Стоит несколько серебряных кубков на подносе и такой же кувшин. В углу приоткрытый гардероб, набитый разнообразными нарядами. Только латных на доспехов в углу не хватает. А так идеальная композиция из музея о средневековом быте зажиточного человека. Однако интуиция подсказывала, что это не она. В моем городе ничего подобного не было. Да и опыт, который я только что пережила, не поддавался разумному объяснению. Я еще раз посмотрела на шаманский камень. Он был такой же высоты, такой же округлой формы. Но поверхность была более гладкая и символы четче. Повсюду виднелись трещины. Похожие менги раскололи, а затем собрали вновь. На всякий случай я провела себе по коже. Больно. Значит, это не сон. Если я всё ещё в своём уме, в чём убедиться гораздо сложнее, значит, весь этот бред происходит за правду. «Где я?» – мужчина насмешливо приподнял бровь. Удивительно, что в этой обстановке он одетый в современные брюки и пиджак, казался анахронизмом. «Не будешь кричать, не подать в обморок». «А смысл?» – спросила я. «Хотя, если это заставит тебя вернуть меня домой...» «Если бы это было так просто, зачем бы я стал тебя сюда приводить?» «Ты выглядишь женщиной умной». Наверняка уже догадалась, что подобное путешествие...» Он кивнул на Менгир. «По щелчку пальцев не устроишь». «Логично. И не бегай так глазами». «Добавил похититель». «Отсюда тебе не выбраться, пока я не позволю». но «Лучше присядь, расслабься. Вина...» Он подошел к столу и приподнял кубок. Я помотала головой. «Нет, спасибо». Но в деревянное кресло опустилась Ноги после путешествия держали плохо. Из тяноты внезапно выступил новый человек. Он стоял так тихо, что я в сумраке погреба спутала его с деталью интерьера. Мужчине на вид исполнилось лет шестьдесят. Носило надежду, которую я бы описала как ливрею. «Слуга. В наше время». Кем бы он ни был, но подошел к похитителю со смиренно опущенной головой, проговорил что-то на непонятном наречии и подал кубок с темной жидкостью. Похититель взял сосуд и отпустил слугу взмахом руки. — Спасибо, эна Выпей. — Это уже относилось ко мне. — Потерпи немного. Не шевелись. Он положил ладонь мне на волосы, неаккуратно их взлохматив, и зашептал. Язык походил на тот же, которым пользовался слуга. Но я не узнавала ни слов, ни звучания в целом. — Что это? Суахили? Иврит? «Папуаский? Что вообще происходит?» Горьковатая жидкость я сидеть не стала, опрокинула прокинула в себя махом. «Если там яд, мне все равно деваться некуда». Голову сразу наполнил шелест. На миг подчудилось, что мне в уши едва слышно шепчут десятки людей. Но стало шевельнуться, и ощущение исчезло. Маньяк убрал ладонь, сбросил пиджак и сел в кресло напротив меня, закинув ногу на ногу. «Теперь ты будешь понимать наш язык. Читать не сможешь, пока не изучишь алфавит». «Ну, на первое время хватит и этого». «Первое время?» Перебила я. «Меня что, взяли в рабство? То ты такой вообще и куда меня привел?» «Можешь называть меня, дайш». Холодно ответил он. «Вопросы здесь обычно задаю я, но поскольку ты новенькая, пока я тебя прощу. Дальше слушай внимательно. Ты теперь в другом мире. Единственное пересечение с твоей родиной в этом камне, а в нем портал, дверь восьмеров» где пересекаются дороги к десяткам, а то и сотням земель. Трогать его не советую. Открыть портал у тебя не выйдет, а если разобьёшь его, домой не попадёшь уже никогда. Другой мир, но... Нет, ты не умерла. Хотя души тоже могут путешествовать по оси миров, если кто-нибудь призовёт. Впрочем, не советую пробовать этот способ. Смерть — штука неприятная. Можно не воскреснуть. Я сглотнула Окей. Okay. На лице дальше отразилось непонимание, и я поправилась. «Ясно. И что тут у вас... эм... в другом мире? отчаянно нехватка музейных работниц?» Намёка на улыбку. Взгляд оставался таким же ледяным, как минуту назад. «В твоём мире магии нет. Но я ощутил её присутствие, когда впервые попал к вам около недели назад. В наших мирах время течёт по-разному, поэтому не могу сказать точно, когда это было у вас». Десять, двенадцать дней назад. То самое время, когда охранники впервые заметили странного мужика в главном зале, торчащего возле шаманского камня. Выходит, вот кто это был. Источником магии, оказалось ты. Даже у нас редкие колдуны такой силы. Здесь ты можешь добиться многого. А там... Он пожал плечами. — Как ты говоришь, музейная работница? Звучит жалко. А твоя молодость уже увидает Ничего себе увядает. Я же оскорбилась, несмотря на весь кошмар ситуации. Да мне всего двадцать восемь. Баба в самом соку, можно сказать. Слушай, если так хочешь мне помочь, верни домой. Откажешься от славы и почета, которую могла бы завоевать у нас, и будешь до старости клевать носом за отчетами. Твое дело. Но сначала ты для меня кое-что сделаешь. Что? Построю до тебя дворец за ночь? Настал мой черед пожимать плечами. «Мне жаль разочаровывать, но я не джин из лампы и не умею колдовать, чтобы ты там себе не думал». «Никаких дворцов за ночь и прочих детских сказок. Я прекрасно сознаю, что как маг ты не обучена и пока ни на что не способна. Поступим так, я обеспечу тебе жилье и учителей, а ты достанешь до меня несколько предметов». «Каких?» «Плащ, маску, сосуд запечатанный и другие мелочи. Здесь список. Он протянул мне бумагу со стола и тут же приподнял уголок губ. — Ах да, ты же не умеешь читать на нашем языке. Придется поверить мне на слово. — Сволочь. С тем же успехом он мог нарисовать на бумаге случайные значки и водить меня за нос. Однако все та же интуиция подсказывала, что с психопатами лучше не спорить. — Ты даже именем моим не поинтересуешься. — А, какая разница? Своё намерное имя тебе здесь нельзя будет упоминать. Ну, допустим, что это может иметь значение. — И как тебя зовут? — Юлия. — Да, совершенно не по-нашему звучит. Миленно проговорил он. — Лия. — Думаю, так сойдет. — И в самом деле еще куда не шло. Я уже ждала чего-нибудь гораздо хуже. — Хорошо. Что потом, ну, после того, как я достану то, о чем ты просишь? Откроешь портал, вернешь меня домой? Господи, даже само это слово «портал» звучало по-идиотски. — Именно. — И никаких подвохов. «Конечно, с подвохами, но я же не буду тебя в них посвящать. Вот так сразу, при первой встрече». «Юморист, чертов!» Я криво ему улыбнулась. «Ладно, примем это за своеобразную честность и сочтем хорошим признаком». «У тебя все равно, нет выбора». «Спокойно, сообщил Дайш». «Я могу запереть тебя в подвале и заморить голодом. Могу отрезать что-нибудь нежизненно важное, чтобы ты почувствовала. Необходимо сделать то, что приказывают. Он как бы невзначай повертел в пальцах знакомый кинжал. «Если ты нечаянно мрёшь при этом, а тебе никто никогда не узнает и не найдёт твоё тело. Но вместо этого я предлагаю тебе договор, после выполнения которого ты вернёшься домой. Лучше, чем ничего. Разве нет?» «Ага», — осторожно согласилась я. «Прекрасно просто. А можно меня сначала выпустить из этого подвала?» Мужчина молча посмотрел на меня, склонив голову набок Но то, как в его ладони в этот момент легкий нжал, мне не понравилось. «Как жест доброй воли!» – занервничала я. «Вы же уверяете, что тут другой мир, и мне все равно отсюда не выбраться. Так какая вам разница, прямо сейчас я подпишу договор или пятью минутами позже?» «У меня много дел, а я вынужден тратить время на тебя». то нам таким же теплым, как климат в Антарксиде, сообщили мне». «Пожалуйста!» – робко добавила я. Дайш, еще пару секунд, смотрел на меня. Ладно, отведу тебя наверх. Перед этим можешь дотронуться до портала. Если не веришь, что там нет никаких секретов. А как ты его открываешь? Тут же спросила я. Он усмехнулся и щелкнул пальцами. и Из них необъяснимым образом вылетело несколько искр, угаснувших на кирпичном полу. Чтобы отворить дверь к оси миров, нужен магический дар привратника. Он очень редкий. И по счастливому стечению обстоятельств я им обладаю. «Ты нет. Давай быстрее. Я не намерен торчать с тобой весь день». «Да. Сначала он украл меня из музея и притащил неведомо куда. А теперь делает такие заявления. Специфический мужчина и, похоже, что опасный. Его уверенность себе. То, как ловко он вертел кинжалом в руке. Отсутствие малейшего снисхождения в глубоких глазах пугали меня до мурашек по коже. Честно, до целого табуна мурашек». Потому что Дайш был не из тех психопатов, которые действуют на эмоциях и теряются, когда что-то идет не так. А из тех, кто тщательно планирует нападение, а затем играет жертвой, как кошка с мышкой. Пока полностью не насладится своей победой. А тогда наскучившую мышку можно и подушить лапой. Испытывать напрочно терпение похитителя я не стала. И торопливо ощупала Менгир, и истинно возле него. Никаких скрытых рычагов и съемных панелей. Ничего. Ничего, что могло бы объяснить странное путешествие через пронизанную нитями темноту. Да и вообще, обстановка, начало показавшаяся демонстративно-выставочной, выглядела чудочно натуральной, а вовсе не ветходревностью залежавшейся в музейных хранилищах. Следующий удар ждал меня наверху. После того, как я сообщила Дайшу о своей готовности и поднялась следом за ним по скрипучей деревянной лестнице. Подвал оказался тайным. Просто чтобы выйти из него, шедший впереди слуга нажал на невидимые кнопки в стенах. И только после этого в конце лестницы проявился просвет. Снаружи дверь выглядела как книжный шкаф, прием хоть и банальный, но эти люди его явно таковым не считали. Дайш заставил меня накинув странный плащ и повел еще выше на третий этаж здания. Историческое образование позволило понять по обстановке, что мы в особняке века, наверное, шестнадцатого или семнадцатого все еще не находилось никаких признаков современной цивилизации. И я уже начинала думать, тот просись я в туалет, мне всерьез предложат сходить за кустики, или раз уж мы в богатом доме подадут ночной горшок. Однако были детали, которые не вписывались в устройство европейского дома. Слишком много печатных книг. Вышитые занавески повсюду. Странные символы, то вписаны в орнамент, то просто вычерчены на стенах. На некоторых изображениях встречались женщины в штанах. Нечто немыслимое по представлениям тех веков. Разум подсказывал, что это современная фэнтезийная подделка на тему ушедших веков. Но чем дальше я шагала по дому, тем сильнее меня одолевала тревога. Несколько раз на пути встречались мужчины и женщины на рядах слуг. Однако они вели себя так естественно, словно это не воскарата обыденность, откуда-то донеслось ржание лошади. В общем, размах обмана был слишком большой для обычного психопата. Или для того, чтобы задурить голову одной-единственной музейной работницы. А потом мы вышли на балкон. Вот тут-то у меня и подогнулись ноги так, что Дайшу снова пришлось поддерживать меня за локоть. И произошло это вовсе не заударившее мне в лицо летнее духоты. Передо мной распростерся целый средневековый город. Над трех, максимум четырехэтажными зданиями с плоскими крышами возвышались шпили соборов до башни замка, видневшуюся вдалеке. Хотя я уходила с работы вечером после заката, здесь солнце находилось в зените и било по глазам ярким светом. День был в самом разгаре. Низу к прохожим в старинных нарядах приставал разносчик, настойчиво призывая купить горячие пироги. Стучали колеса, проезжающие мимо кареты. Неприятно, надрывно кричали чайки. Дело довершили. Ударившие в нос запахи улицы. Резкие, непривычные. Никаких автомобильных выхлопов. В воздухе необразимо перемешались дым из трубы, аромат выпекающегося хлеба и вонят помоев прямо при мне, вылетых старухой в канавку между домами напротив. Надо ли говорить, что это и близко не было похоже на индустриальный сибирский город, в котором я жила. И еще кентавры. Я могла поклясться, что вижу сказочного человека-лошадь в упряжекареты. Это не могло быть ошибкой. Гнедое конское туловище переходило в заросшую шерстью мужской торс. Лица я не видела, но... О боже, меня глаза подводят, и левощика только что обругал самый настоящий эльф. «Что это?» — бледно прошептала я. «Я же говорил!» С легким раздражением произнес Дайш. «Это другой мир, королевство Равир. Портовый город Мараис. Ну что, готова подписать договор?» Я слабо кивнула. По дороге наверх я посматривала на окна и выхода из дома. Сейчас способ, как из него удрать. Но теперь в этом не было никакого смысла. Похититель не врал. Мы действительно черт знает где. И не исключено, что на другом краю Вселенной. А до изобретения космических кораблей на этой планете явно еще далеко. Никогда не считала себя нежной фиалкой, но меня, наверное, впервые в жизни потянуло в обморок. Дайш легонько меня встряхнул и подал кинжал с листами бумаги. «Прежде чем ты потеряешь сознание, поставь отпечаток кровью. Здесь, в квадрате. Договор магический. Ты не сможешь его нарушить, пока не выполнишь все условия». Я снова кивнула бросив взгляд на улицу внизу, на которой не было ни единого электрического фонаря. Выснувшийся из кареты мужчина в расшитом кафтане прикрикнул, подгоняя усталых кентавров, чтобы они быстрее тянули экипаж. Острое лезвие кинжала пронзило кожу. На подушечке пальца появилась капля крови. И я, едва понимая, что делаю, размазала ее по бумаге, в точности, как сказал Дайш. «Я знала одно. Мне страшно, хочется домой. Я готова на что угодно, на любой договор». — Лишь бы поскорее туда вернуться.